Глава седьмая, в которой Серега настигает таки караван гораздо. Когда на дороге стали попадаться еще дымящиеся конские яблоки, Серега свернул в лес. Там Духарев спешился и надел лыжи. Пепел очень осторожно ступал по снежной корке. Серега уверенно скользил впереди, ныряя под тяжелые от снега ветки. В общем-то, Это была довольно приятная прогулка. Дома Духарев тоже любил по зимнему времени нацепить лыжи и прогуляться по лесу где-нибудь в окрестности хрепина или комарова. На заливчик сбегать под бледным солнышком. Сознание Сергея как будто раздвоилось. С одной стороны, это был тот самый веселый парень Серега Духарев, который жил в оттяжку, никого не обижал, если его не обижали, не искал проблем. И не создавал их безнадобности, Катился по жизни, как футбольный мяч по полю. Легко и естественно. Пока не остановит. А остановит, отскочит упруга и летит со свистом «Только держись» в заданном направлении. Это с одной стороны. А вот с другой... С другой же... Человек, который подминал лыжами снег впереди высокого мохнатого жеребца, ничего общего с тем бесшабашным и немного безбашенным Серегой Духаревым не имел. Потому что человек этот не просто и не замысловато бежал по лесу, а держал при этом все, что происходило в радиусе минимум ста метров, замечая и беличий прыжок слева, и окровавленные клочки зайчий шкурки справа. Он слышал... Каждый звук и фиксировал каждое движение на этом участке леса. Это был воин, который поставил себе цель. Он был оперенная стрела с тяжелым стальным наконечником, стрела, летящая в цель. И при этом он был человек, который видел и то, как такая стрела пробивает матерого медведя, и легко мог увидеть, Первый, беззаботный Духарев, такого даже представить не мог, как эта же стрела входит ему в спину и выходит из груди. На вылет. Серега чувствовал это раздвоение, но еще не вполне осознавал, почему так происходит. Он просто не врубался пока, что опытный варяг работал не только и даже не столько с Серегиным телом, обучая Серегины руки и ноги воинской пляски, сколько сознанием, с этой аморфной, неопределенной массой желаний и побуждений, с густой массой, похожей на пересыщенный раствор. Мастер-варяг не мог за десяток месяцев выпарить воду и отполировать кристалл, зато он сумел вложить в этот раствор крохотное зернышко, твердый центр на который теперь сам собой наращивался слой за слоем, превращая этот соляной раствор в твердые и острые кристаллические грани. Превращение уже шло, медленное, необратимое, хотя Духарев еще понятия об этом не имел, а если бы знал, да еще имел возможность выбирать, то, скорее всего, пожелал бы остаться прежним веселым и бесшабашным Серегой. Вот только старый варяжский вождь-ведун был настоящим мастером и лишь единожды предоставил ученику выбор, когда спросил, «Ты и впрямь этого хочешь?» Больше Рерих не спрашивал. Честно ли это? Трудно сказать. С другой стороны, хузарин, вырастивший коня, который шел у Сереги на поводу, вовсе не поинтересовался, хочет ли веселый жеребенок стать боевым конем или предпочитает свободно носиться по степи. Правда, Хузарин с самого начала знал предназначение жеребенка, а кем предназначено стать Сереге Духареву, не знал ни он сам, ни его одноногий наставник. Возможно, в обоих известных Сереге мирах никто не знал об этом, и в книге его судьбы оставалось еще достаточно незаполненных листов. Разве кузнец, выковавший наконечник стрелы, может точно знать, кого поразит эта стрела? Впрочем, кузнец может хотя бы догадываться. Санный поезд вытянулся почти на четверть версты. Более двух дюжин саней – длинный унылый хвост челядников, за которыми приглядывали двое специально назначенных воев. Один из челядников в цепях. Вероятно, тот, что способен рискнуть и податься в бега, предпочтя холод, голод и волков невольничьему рынку. Рядом с ним мог быть и я, подумал Духарев. Раньше. Теперь-то вряд ли. В печальной череде рабов Женщин было раза в два больше, чем мужчин. Сладу Серега узнал сразу. Сердце у него сжалось. Такая она была маленькая и печальная. А мышь, как всегда, ухитрился устроиться козырно. Сидел на третьих от хвоста санях и погонял лошадок. Поезд медленно тянулся мимо притаившегося Духарева. Пепла Серега предусмотрительно укрыл в зарослях. Замыкал караван высокий воин в островерхом шлеме с длинными усищами, выкрашенными в синий цвет. Варяг. В седле воин сидел твердо, посадка его была схожа с Рериховой и тоже без стремян. Рядом с ним бежала маленькая лохматая собачонка, но насчет собачонки Серега не тревожился поскольку загодя учел направление ветра. Головой замыкающий варяг попусту не вертел, но сразу видно, обступивший дорогу лес, держал четко. Спугни какую-нибудь глупую сороку или урони с ветки чуток снега, вмиг окажешься в поле зрения варяга. Да даже и без всяких сорок. Едва синего усы, поравнялся с деревом, где укрывался Духарев, и увенчанная острым шлемом голова как бы сама собой повернулась в Серегину сторону. Между всадником и Духаревым было добрых 50 метров, деревья, чьи ветки припорошены снегом, кустарник. Куртка на Духареве светлая, шапка тоже. Бдительный варяг но просто никак не мог его разглядеть, и тем не менее Духарев ощутил, как будто от Синеусова к нему тянется некая ниточка и поспешно выбросил из головы все мысли и мысленно же превратился в спящее зимнее дерево. Варяг проехал мимо, скрылся за стволами. Серега вздохнул с облегчением и подумал, с этим парнем могут возникнуть трудности. Но выбора у Духарева все равно не было, поэтому он тихим свистом подозвал пепла проверил лыжи и двинулся параллельно дороге. Пепло он вел в поводу, наст был прочный, но все равно не выдержал бы коня, если бы в седле сидел всадник. Хуже того, ледяная корка могла бы поранить ноги жеребца. Они опять обогнали караван, но еще около километра двигались между деревьями, а когда выбрались на дорогу, Серега не поленился и замел следы. Он вовсе не хотел насторожить внимательного варяга. По дороге они легко отмахали еще километров пятнадцать до следующего постоялого двора. Гораст, видно, неплохо знал дорогу, поэтому, по прикидкам Духрева санный поезд должен был достичь этого места как раз к вечеру. Вот и замечательно. Когда солнце коснется верхушек деревьев, Серега, уверенный в себе и отдохнувший, оставит пепла в здешней конюшне, а сам не спеша отправится навстречу каравану. И прочь сомнения.